прямиком поступившие в лучшие антикварные магазины Москвы. Игнатий мечтательно закатил глаза. Серебряный молочник. Ох мой, какая работа! Золотой фест шпаги времен Николая Первого. Позолоченный подсвечник. Это не считая монет, пуговиц, фарфоровой посуды, мелочей безделушек.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 Игнатий воодушевился. — Прекрасно. — Вы любите омлет по-марсельски? — обратился он к Егору. — Обожаю! — ответил тот с энтузиазмом. «Решено — Решено! Игнатий растворился в полумраке коридора, кстати. Шепотом спросил Егору Нике, а чем отличается омлет по-марсельски от обыкновенного омлета? — Названием! — ответила она. а А-а-а! — протянул Егор, понимающе Обвел взглядом книжные шкафы, вольготно расположившиеся вдоль стен. Да, этот дом ему нравится, а его обитатели нравятся еще больше.